«Может быть, вы поймете, если я возьму еще одного?» Ремедиус сильно сжала кулак. Затем, как бы для того, чтобы выпустить чувства, она приказала «Всем, отступаем!» «Также увидите конницу из округи! Двигайтесь!» Она слышала скрежет зубов Ремедиус. Было достаточно громко, чтобы можно было подумать, что она раздробила их. «Вице-капитан, прикажите им собраться здесь!» «Но...» «Если ты этого не сделаешь, ребенок умрет! Шевелись!» «Все, отступаем!» «Какой глупый ход! Вы показали врагу, что заложники эффективны, и теперь они получат много времени на подготовку. Если противник снова деморализует вас, не нанесет ли это еще большего ущерба?» Ремедиус с красным лицом посмотрела на короля, как на врага. «Если это произойдет, ваша внезапная атака будет бессмысленной. Кроме того, я слышу там звуки движений».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 Однако никого такого в отряде не было. Даже Ремедиус должна была понимать это. Если ее животные инстинкты анализировали ситуацию в битве и говорили ей, что выхода нет, то такого пути не существует. Если все так, почему она отказалась признать это? Почему она была помешана на том, чтобы не дать никому умереть? Слова короля заклинателя мелькнули у нее в голове. Разве это не одна из тех необходимых жертв, о которых он упоминал? Не было никакого способа выйти из этой ситуации, не потеряв ни одного человека без подавляющего преимущества в силе или большой удачи. Капитан Ремедиус. Голос Неи прозвучал необычайно громко. А такое сейчас? Можем ли мы закончить бой лишь малыми жертвами? Напряженный взгляд Ремедиус переместился на Нею. Могучие эмоции, кипящие от тела могучего воина, заставляли ее дрожать. Но Нея была уверена, что она права.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 «Я поддерживаю мнение леди Барахи!» Он подтвердил это тихим голосом, но для Неи это было похоже на сто миллионов оваций. «Заткнись!» Ремедиус снова рявкнула. Однако это было не то, что она должна сказать королю из другой страны, который пришел, чтобы спасти ее. Были действия, которые приемлемы, и действия, которые неприемлемы. В сердце Неи вспыхнул гнев. «Сейчас вам нужно принять решение!» «А не сидеть и предаваться страданиям! Чёрт! Да что вообще можно сделать с вами? Я сам изменю ситуацию!» Пробормотав что-то про себя, король-заклинатель отвернулся от них и начал идти к воротам. Из-за его внезапного движения никто не смог предупредить его, прежде чем Баффалк прокричал предупреждение. «Ты там Маска! Я сказал тебе отступить, не так ли?» «Я не отступлю!»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 Будто бы разбушенная его голосом, Ремедиус прорычала. «Ты, сукин сын!» «Капитан!» Гры, в атаку!» Паладины ринулись вперед в ответ на слова Ремедиус. Точнее было бы сказать, что они отринули всякие попытки мыслить и просто подчинились ее приказу. «Благодарю, ваше величество!» Густав ушел, сказав эти слова. После этого паладины и жрецы, хотя бы те, что поумнее,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 Король-заклинатель подошел к воротам, а Нея поспешила за ним.